Глава 7. Беловштрассе, улица примерно с километр длиною, проходит с запада на восток через один из самых оживленных районов Берлина, неподалеку от Готенландского вокзала. Американка проживала в многоквартирном доме. Дом был менее ухоженным, чем ожидал Марш. В пять этажей, с темными от накопившихся за сотню лет выхлопных газов, усеянными птичьим пометом стенами. У подъезда на тротуаре сидел пьяный, провожая поворотом головы каждого прохожего. На противоположной стороне улицы проходила надземная часть городской железной дороги. Когда он ставил машину, от станции Билловштрассе отходил поезд. Из-под колес его красных с желтым вагонов сыпались голубовато-белые искры, отчетливо видимые в сгущающихся сумерках. Квартира была на четвертом этаже. Журналистки не было дома. «Генри!» — извещала приколотая к двери записка на английском языке. «Я в баре на подцдамерштрассе Целую Шарли». Марш знал лишь несколько слов по-английски, однако достаточно, чтобы понять суть написанного. Он устало спустился по лестнице. Потсдаммерштрассе — очень длинная улица со множеством баров. «Я ищу Фрейлин Мэггвайр!» — обратился он внизу к привратнице. Не подскажете, где ее найти?» Ту словно подстегнули. «Она вышла час назад, штургманфюрер. Вы уже второй, кто ее спрашивает. Через пятнадцать минут после того, как она ушла, пришел молодой парень, тоже иностранец, шикарно одетый коротко подстриженный. Она будет не раньше полуночи, это я вам обещаю». «На скольких же жильцов старуха стучала в гестапо?» — подумалась Маршу. «А какой из баров она регулярно посещает?» «Хайни, это рядом, за углом. Там собираются все эти чертовы иностранцы. Ваша наблюдательность делает вам честь, мадам». К тому времени, когда Марш через пять минут оставил ее, и женщина снова вернулась к своему вязанию, она нагрузила его всевозможной информацией о Шарли Мэггвайр. Он узнал, что у американки темные коротко подстриженные волосы, что она небольшого роста и у нее стройная фигура что на ней голубой блестящий синтетический плащ и туфли на высоких гвоздиках, словом, как у шлюхи, что живет она здесь уже полгода, что надо допоздна бывает дома и часто не встает до полудня, что она задолжала за квартиру, что он должен взглянуть на бутылки из-под спиртного, которое это особо выбрасывает. «Нет, мадам, спасибо. У него нет желания их осматривать. В этом нет необходимости. Ваша информация была так полезна?» Он пошел направо по Бюллов-штрассе. Первый же поворот вывел его на Потсдаммер-штрассе. Хайни находился в 50 метрах на левой стороне улицы. На раскрашенной вывеске изображен хозяин в фартуке с закрученными, как руль велосипеда, усами с большой кружкой пенящегося пива в руке. Под ней частично перегоревшие неоновые буквы «Ай-И». В баре было тихо, если не считать сидевшую в углу за столиком компанию из шести человек, громко говоривших на английском языке. Она была среди них единственной женщиной. Смеялась и взъерушивала волосы мужчине старше ее. Тот тоже смеялся. Потом он увидел Марша, сказал что-то, и смех прекратился. Когда он подходил, все смотрели на него. Он осознавал, что на нем форма. Слышал скрип своих сапог на натертом деревянном полу. «Фрейлин Мэгуайр, меня зовут Ксавьер Марш. Я из берлинской криминальной полиции». Он предъявил свое удостоверение. «Мне хотелось бы поговорить с вами». У нее были большие темные глаза, блестевшие в свете лампочек, освещавших бар. «Давайте. Пожалуйста, наедине. Мне больше нечего добавить». Она повернулась к мужчине, чьи волосы ерошило, и пробормотала что-то. Все рассмеялись. Марш не двигался. Наконец поднялся мужчина помоложе в спортивной куртке. Он достал из нагрудного кармана визитную карточку и протянул Маршу. «Генри Найтингейл, второй секретарь посольства Соединенных Штатов. Извините, Герр Марш, но мисс Мэггвайр рассказала вашим коллегам все, что ей известно». Марш не обращал никакого внимания на карточку. Женщина сказала, «Если вы не собираетесь уходить, почему бы вам не присоединиться к нашей компании?» «Это Говард Томпсон из «Нью-Йорк Таймс».» Мужчина постарше поднял свой стакан. «Это Брюс Фаллан из united Пресс». Питер Кент, CBS. Артур Хайнс, Рейтер. С Генри вы уже знакомы. Меня вы, видимо, знаете. Мы здесь собрались отпраздновать последнюю новость. Вы ведь слышали важное сообщение. Давайте к нам. Теперь американцы и эсэсовцы большие друзья». «Осторожнее, Шарли», — предостерег молодой человек из посольства. «Заткнись, Генри. Черт возьми, если этот парень так и будет стоять, я поднимусь и стану говорить хотя бы ради того, чтобы не помереть от скуки. Слушайте же». На столе перед ней лежал измятый лист бумаги. Она бросила его маршу. Вот чего я добилась из-за того, что впуталась в это дело. Моя виза аннулирована за общение с германским гражданином без официального разрешения. Мне полагалось покинуть страну сегодня но мои друзья переговорили с Министерством пропаганды и мне продлили этот срок на неделю. Разве не здорово вышвырнуть меня в день такого важного сообщения?» «У меня неотложное дело», — перебил ее марш. Она пристально, но холодно посмотрела на него. Сотрудник посольства положил свою ладонь на ее руку. «Ты не обязана идти с ним». Реплика, видимо, послужила последней каплей. «Когда ты, наконец, заткнёшься, Генри?» Она стряхнула его руку и набросила на плечи плащ. «Он выглядит достаточно респектабельно для нациста. Спасибо за выпивку». Она осушила свой стакан виски, судя по цвету с водой, и встала. «Пошли». Мужчина, которого звали Томпсон, сказал что-то по-английски. «Хорошо, Говард, не беспокойся». Выйдя на улицу, она спросила, «Куда мы пойдём?» «У меня машина». «А потом куда?» «На квартиру доктора Штукарта». «Забавно». Она действительно была небольшого роста. Даже на своих высоких каблуках американка на несколько сантиметров не доставала до плеча Марша. Шарлет открыла дверцу Фольксвагена, и когда она наклонилась, садясь в машину, он уловил запах виски, сигарет, французских, не немецких, и духов. «Очень дорогих», — подумал он. Марш аккуратно вел машину по Бюловштрассе. У Готенландского вокзала повернул на север на проспект Победы. Вдоль бульвара выстроились с поднятыми к небу стволами ряды орудий, захваченных во время кампании Барбаросса. Обычно в этом районе столицы по вечерам было тихо. Берлинцы предпочитали шумные кафе на Кудам или пестрых улицах Кройцберга. Но в этот вечер люди были повсюду. Одни стояли группами, любуясь орудиями и залитыми светом прожекторов зданиями. Другие прогуливались, разглядывая витрины. «И кому эта охота среди ночи глазеть на пушки?» — изумленно покачала она головой. «Туристы», — ответил Марш. «К 20-му числу здесь будет больше трех миллионов человек». Было довольно рискованно ехать с американкой в дом Штукарта. Особенно теперь, когда Глобус знал, что кто-то из Крипа разыскивает Лютера. Но ему нужно было увидеть квартиру и услышать рассказ этой женщины. У следователя не было никакого плана, никакого представления о том, что он может найти. Он вспомнил слова фюрера «Я буду следовать промыслу Господню с уверенностью сомнамбулы и улыбнулся. Впереди прожектора высвечивали орла на вершине большого зала. Казалось, он висел в небе, этот парящий над столицей золотой хищник. Девушка заметила ухмылку марша. Что смешного? Ничего. У Европейского парламента он повернул направо. Прожектора освещали флаги двенадцати стран-членов ЕС. Штандарт со свастикой, развивавшийся над ними, был в два раза больше остальных. «Расскажите мне о штукарте. Как близко вы были с ним знакомы?» «Едва-едва. Познакомилась с ним через родителей. Мой отец до войны работал здесь в посольстве. Он женился на немке, актрисе. Это моя мать. Моника Кох. Может быть, слышали?» «Нет, не думаю». Ее немецкий был безупречен. Должно быть, говорила на нем с детства. Несомненно, благодаря матери. Она бы не обрадовалась, услышав ваши слова. Кажется, она считает, что была здесь суперзвездой. Так или иначе, мои родители были немного знакомы со Штукартом. Когда я в прошлом году отправилась в Берлин, они дали мне целый список людей, с которыми следовало встретиться и поговорить. В общем, установить контакты. Половина из них уже не было в живых. «Большинство остальных не захотели со мной общаться. Американские журналисты не могут быть подходящей компанией, если вы понимаете, что я имею в виду. Не возражаете, если я закурю?» «Курите». Что представлял собой Штукарт? «Ужасный человек». В темноте сверкнул огонек зажигалки. Она глубоко затянулась. «Первое, что он сделал, облапил меня». Хотя эта его женщина была тогда у него в квартире. Это было как раз накануне Рождества. Естественно, я постаралась держаться подальше от него. Но на прошлой неделе я получила письмо из моей редакции в Нью-Йорке. Они хотели получить материал к 75-летию Гитлера, интервью с людьми, знавшими его в старые времена. И вы позвонили Штукурту? Верно. Договорились встретиться в воскресенье, а когда приехали туда, он был мертв? «Если вам все это известно», — раздраженно бросила она, «зачем снова начинать этот разговор?» «Дело в том, что я не все знаю, Фрейлен. Дальше они ехали молча. Фридстоддплац в двух кварталах от проспекта Победы. Распланированная в середине 50-х как часть разработанного шпиером плана реконструкции города, она была застроена дорогими многоквартирными домами возведенными вокруг небольшого мемориального парка. В центре нелепо возвышалась героическая статуя создателя автобанов Тодда, работы профессора Торока, в котором жил Штукарт. Она указала на дом на противоположной стороне площади. Марш объехал парк и остановился у дома. «Какой этаж?» «Четвертый». Он поглядел наверх. На четвертом этаже было темно. «Хорошо». Статую Тодда освещали прожектора. В отраженном свете лицо американки было белым, как полотно. Казалось, ее вот-вот стошнит. Потом, вспомнив снимки трупов, которые показывал Фибис, череп штукарта словно кратер или выгревшая свеча, он все понял. Шарлет Мэгуайр сказала, «Я не обязана это делать, верно?» «Нет, но вы пойдете». «Почему?» «Потому что вы не меньше меня хотите знать, что произошло. Ради этого вы сюда и ехали». Она снова пристально посмотрела на него, потом погасила сигарету, раздавив ее в пепельнице. «Давайте поскорее. Я хочу вернуться к друзьям». Ключи от дома были в конверте, который Марш взял из папки с делом Штукарта. Всего пять ключей. Он отыскал тот, который подходил к двери подъезда, и они вошли в дом. Здесь царила вульгарная роскошь нового имперского стиля. Пол белого мрамора, хрустальные люстры, обитые красным бархатом позолоченные стулья XIX века, в воздухе запах засохших цветов. Слава богу, швейцара нет на месте. Должно быть, закончил дежурство». Вообще, все здание казалось покинутым. Возможно, жильцы разъехались по своим загородным домам. В предшествовавшую дню рождения фюрера неделю Берлин, видимо, будет невыносимо перенаселен, поэтому важные шишки, наоборот, бежали из столицы. Что теперь? Просто расскажите, как было дело. Швейцар сидел здесь, за конторкой», — объяснила она. «Я сказала, что иду к Штукарту». Он направил меня на четвертый этаж. Я не могла подняться на лифте, он был на ремонте, в нем работал человек. Так что я пошла пешком. В котором часу это было? Ровно в полдень. Они отправились по лестнице наверх. Шарлетт продолжала. Едва я поднялась на второй этаж, как увидела, что навстречу бегут двое мужчин. «Опишите их, пожалуйста». Все произошло так быстро, что я не успела их как следует разглядеть. Обоим за тридцать. Один в коричневом костюме, другой в зеленой куртке с капюшоном. Коротко подстрижены. Вот, пожалуй, и все. Как они вели себя, когда увидели вас? Они просто оттолкнули меня. Тот, что в куртке, что-то сказал другому, но я не разобрала. В лифтовой шахте очень громко сверлили. Я поднялась к квартире штукарта и позвонила. Никто не отвечал. «И что вы тогда сделали?» Я спустилась вниз и попросила швейцара открыть дверь, чтобы убедиться, что все в порядке. «Зачем?» Она помялась. «Эти двое мужчин показались мне странными. У меня возникло подозрение. Знаете, такое чувство бывает, когда стучишь в дверь, никто не отвечает, а вы уверены, что внутри кто-то есть». «И вы убедили швейцара открыть дверь?» «Я ему сказала, что если он не откроет, то я позову полицию» и еще сказала, что он будет отвечать, если что-нибудь случилось с доктором Штуккартом. «Трезвый расчет», — подумал Марш. «Средний немец, когда ему 30 лет вдалбливали, что он должен делать, вряд ли возьмет на себя ответственность даже за то, чтобы открыть или не открыть дверь». «И потом вы обнаружили трупы?» Она кивнула. «Первым увидел их швейцар. Он вскрикнул, и тут вбежала я». «Упоминали ли вы о двух мужчинах, которых вы встретили на лестнице?» «Что сказал на это швейцар?» «Поначалу он был настолько ошарашен, что не мог говорить. А потом начал упрямо твердить, что никого не видел. Говорил, что мне они, должно быть, померещились». «Думаете, он говорил неправду?» Журналистка подумала. «Трудно сказать. Может, он действительно их не видел». С другой стороны, не представляю, как он умудрился их не заметить. Они все еще были на втором этаже, в том месте, где, по ее словам, мужчины пробежали мимо неё. Марш спустился на один пролет. Помедлив, она последовала за ним. Там была дверь, ведущая в коридор первого этажа. Он сказал, скорее, про себя. «Думаю, они могли спрятаться здесь. Где еще?» Они спустились на цокольный этаж. Здесь было еще две двери. Одна вела в вестибюль. Марш подергал другую. Она была не заперта. Они могли выйти и сюда. Освещённые светом люминесцентных ламп голые бетонные ступени вели в подвал. Тут был длинный коридор с дверями по обеим сторонам. Марш поочерёдно открывал каждую. Уборная. Кладовая котельная с движком, бомбоубежище. По имперскому закону 1948 года о гражданской обороне все новые здания должны быть оборудованы бомбоубежищами. В учреждениях и многоквартирных домах требовалось к тому же иметь собственные генераторы питания и воздухочистительные системы. Здешнее бомбоубежище было просто комфортабельным. Койки, шкаф для хранения продуктов, небольшая туалетная комната. Марш подтащил стул к вентиляционному люку в стене в двух с половиной метрах от пола и ухватился за его металлическую крышку. Она легко отошла и оказалась у него в руках. Все винты были вывернуты. «Министерство строительства регистрирует отверстие проема диаметром полметра», сказал Марш. «Если бы там только представляли трудности, которые это создает для нас. Не возражаете?» Он снял мундир, передал его своей спутнице, потом вскарабкался на стул. Добравшись до люка, нашел там за что ухватиться и подтянулся. Фильтры и вентилятор были сняты. Упираясь плечами в металлический кожух, Марш смог медленно продвигаться вперед. Абсолютная темнота. Он задыхался от пыли. Вытянутыми руками он нащупал металл и нажал на него. Наружная крышка подалась и грохнулась на землю. Внутрь хлынул ночной воздух. На мгновение им овладело почти непреодолимое желание выбраться наружу. Но вместо этого он, извиваясь, двинулся назад и спустился в убежище весь в грязи и пыли. Шарлет направила на него пистолет. «Бах-бах, вы убиты!» И, увидев его встревоженный взгляд, улыбнулась. «Американская шутка». «Не смешно». Он отобрал у девушки люгер и сунул в кобуру. «Окей», — отозвалась она. «Вот вам шутка получше. Свидетель видел, как двое убийц покидали здание, а полиции требуется четыре дня, чтобы установить, как они это сделали. Смешно, не так ли?» «Это зависит от обстоятельств». Марш отряхнул пыль с рубашки. Поскольку полицейские нашли возле одной из жертв записку, написанную ее почерком, из которой ясно, что это самоубийство, я вполне могу понять, почему они не пошли дальше. Но потом являетесь вы и все же идете дальше. Я из любопытных. Это видно, улыбнулась американка. Итак, что карта убили, и убийцы попытались представить дело как самоубийство. «Такая возможность не исключается», — ответил он, помедлив. Марш тут же пожалел о своих словах. Она заставила его сказать о смерти Штукарта больше, чем подсказывала благоразумие. В ее глазах играла насмешка. Он ругал себя за то, что недооценил ее. Она обладала хитростью профессионального преступника. Он подумал было о том, чтобы отвести ее в бар и остаться одному, но отказался от этой мысли. Не то. Чтобы знать, что произошло, ему надо было посмотреть на все ее глазами. Он застегнул мундир. «Теперь мы должны осмотреть квартиру протеигеноса Штукарта». Это, с удовольствием отметил Марш, мигом смахнула с ее лица улыбку. Но она не отказалась идти с ним. Они стали подниматься по ступенькам, и его снова поразило, что она, не меньше его, стремилась увидеть квартиру штукарта. Они поднялись лифтом на четвертый этаж. Выходя из кабины, он услышал, что слева по коридору открывается дверь. Марш схватил американку за руку и увлек за угол, откуда их не было видно. Выглянув, он увидел направляющуюся к лифту женщину средних лет в шубке с собачонкой в руках. «Отпустите руку! Мне больно!» «Извините!» Женщина, тихо разговаривая с собачкой, исчезла в лифте. Маршу хотелось знать, забрал ли уже глобус у Фибиса папку и обнаружила ли пропажу ключей. Придется поторопиться. Дверь в квартиру была около ручки опечатана красным воском. В записке любопытные уведомлялись, что данное помещение находится под юрисдикцией гестапо, и что вход в него воспрещен. Марш надел тонкие резиновые перчатки и взломал печать. Ключ легко повернулся в замке. «Ничего не трогайте», — предупредил он. Интерьер, соответствующий роскоши самого здания. Зеркала в вычурных позолоченных рамах. Обитые тканью цвета слоновой кости, антикварные стулья на изогнутых ножках. Голубой персидский ковер. Военная добыча. Трофеи империи. Теперь расскажите, как было дело. Швейцар открыл дверь. Мы вошли в прихожую. Начала она взволнованно и задрожала. Он позвал. Никто не откликнулся. Сперва я заглянула вот сюда. Это была ванная, какие марш видел только в журналах на глянцевой бумаге. Белый мрамор и коричневые дымчатые зеркала заглубленная в пол ванна, спаренные раковины с золочеными кранами. Здесь, — подумал он, — чувствуется рука Марии Демарской, листавшей немецкое издание вок в салонах на Кудам, где ее польские корни отбеливались до арийской белизны. Потом я вошла в гостиную. Марш включил свет. На одной стороне высокие окна, выходящие на площадь. Остальные стены увешаны большими зеркалами. Куда бы он ни повернулся, всюду видел свое и девушке отражение — черную форму и блестящий голубой плащ, так неуместные в окружении антиквариата. Декоративной причудой обстановки были нимфы. Одетые в позолоту, они обвивались вокруг зеркал. Отлитые в бронзе, поддерживали настольные лампы и часы. Тут были полотна с изображением нимф и скульптуры нимф, лесные нимфы и речные нимфы, амфитрита и фитида. Я услышала, как он вскрикнул, и поспешила на выручку. Марш открыл дверь в спальню. Она отвернулась. В полумраке кровь выглядит черной. По стенам и потолку, словно тени деревьев, метались кривые гротесковые очертания. «Они были на кровати, да?» Шарлетт кивнула. «И что вы сделали?» «Позвонила в полицию». «Где был швейцар?» «В ванной». «Вы смотрели на них еще раз?» «Как по-вашему?» Она сердито вытерла глаза рукавом. «Хорошо, фрейлен достаточно. Подождите в гостиной». В человеческом теле 6 литров крови, достаточно, чтобы выкрасить большую квартиру. Продолжая работать, открывая дверцы шкафов, ощупывая подкладки всех предметов одежды, выворачивая руками в перчатках все карманы, Марш старался не смотреть на кровать и стены. Перешел к прикроватным тумбочкам, их уже обыскивали. Содержимое ящичков вынимали для осмотра, потом беспорядочно швырнули обратно. Типичная неуклюжая работа Орпа, уничтожающая больше следов, чем их находят. Абсолютно ничего. Стоило ли ради этого так рисковать? Он стоял на коленях, шаря руками под кроватью, когда услышал это. «Любовь невысказанная, верность нерушимая всю жизнь». «Извините», — сказала она. Мне, наверное, не следовало ничего трогать. Он взял у нее коробку с шоколадом и осторожно закрыл крышку, оборвав мелодию. Где она была? На столе. Кто-то последние три дня забирал почту Штукарта и просматривал ее, аккуратно вскрывая конверты и внимая письма. Они были кучей свалены у телефона. Он не заметил их, когда вошел. Как он мог их пропустить? Коробка с шоколадом была завернута точно так же, как та, что была адресована Буллеру. На почтовом штампе стояла Цюрих, 16.00, понедельник. Потом он увидел, что она держит нож для разрезания бумаги. «Я просил вас ничего не трогать». «Я же извинилась». «Вы думаете, это игрушки?» «Она же еще фанатичнее меня», — подумал он. «Вам придется уйти». Он попытался схватить ее, но она выскользнула из его рук. «Не подходите!» Она отступила назад, направив на него нож. «Думаю, у меня больше прав быть здесь, чем у вас. Если попробуете вышвырнуть меня, я так завяжу, что все гестаповцы Берлина начнут молотить в дверь». «У вас нож, а у меня пистолет». «Ну, у вас не хватит духу пустить его в ход». Марш провел рукой по волосам. В голове промелькнуло. Ты считал себя таким умником. Как же, разыскал ее и уговорил вернуться сюда. А она сама все время хотела сюда попасть. Она что-то ищет. В дураках остался он. Он сказал, вы мне лгали. Она ответила, и вы лгали мне, так что квиты. Все это опасно. Уверяю вас, вы не имеете представления. Мне известно одно. «Моя карьера могла бы закончиться из-за того, что произошло в этой квартире. Меня могут уволить, когда я вернусь в Нью-Йорк. Меня вышвыривают из этой паршивой страны, и я хочу знать почему». «Откуда мне знать, что я могу вам доверять?» «А откуда мне знать, что я могу доверять вам?» Так они стояли, может быть, с полминуты. Он озадаченно почесывал затылок, а с направленным на него серебряным ножом для разрезания бумаг. Снаружи, на другой стороне площади, куранты начали отбивать время. Марш взглянул на свои часы. Было уже десять. «У нас нет времени на выяснение отношений», — бросил он. «Вот ключи. Этот от двери внизу. Этот от входной двери в квартиру. Этот подходит к тумбочке у кровати. Это ключ от письменного стола. А этот...» — он поднял его. «Этот, я думаю, от сейфа. Где он?» «Не знаю», — увидев, что он не верит, добавила, «клянусь». Они молча искали в течение десяти минут, передвигая мебель, поднимая ковры, заглядывая за картины. Внезапно она сказала, «Это зеркало отходит от стены». Это было небольшое, по виду старинное зеркало, висевшее над столиком, на котором она открывала письма. Марш ухватился за позолоченную бронзовую рамку. Она немного подалась, но не выходила из стены. «Попробуйте этим», — Шарлетт протянула ему нож. Она оказалась права. С левой стороны, внизу за краем рамки, находился крошечный рычажок. Марш нажал на него кончиком ножа, и зеркало, закрепленное на петлях, отошло в сторону. За ним был сейф. Он осмотрел сейф и выругался. Одного ключа было недостаточно. Там был еще замок с цифровым набором. «Что, не по зубам?» — справилась журналистка. «Находчивый офицер», — процитировал Марш, «всегда найдет выход из трудного положения». И поднял трубку телефона.